Аппетит приходит во время еды. Управившись со своими делами, Олег Викторович уставился в свой ежедневник. Сегодня вечером в Красной Поляне намечался небольшой сабантуй по поводу рождения внучки у судьи Лазаревского района, и он был в числе приглашенных. Кроме того, его расположение уже которую неделю добивается хозяйка ювелирного салона, с которой он совершенно случайно познакомился на концерте Газманова, приуроченного к майским праздникам. Несколько секунд Чадов переводил взгляд с одной записи на другую, размышляя над преимуществом того или иного варианта времяпрепровождения. И на Красной Поляне вроде неплохо, да и новая знакомая ему понравилась, весьма привлекательная и аппетитная женщина. Конечно, жаль погибшую под завалами Машу, но что поделаешь, жизнь есть жизнь. Природа, как утверждают философы, не терпит пустых пространств. В какой-то момент чиновник хмуро уставился в окно. Пожалуй, сегодня он не сделает ни того, ни другого. В конце концов, у него есть семья, где своих забот по горло. С судьей он сможет посидеть в ресторане и в другой раз, так же, как и встретиться с владелицей ювелирного магазина. Ирина была несказанно рада столь раннему и неожиданному появлению мужа: Сходим, поужинаем куда-нибудь спросила она, целуя чадова в щеку: или закажем на дом? «Закажи», — кивнул мэр, снимая галстук. «Устал я уже от этой кутерьмы, чтобы куда-то еще выбираться. Представляешь, А Полина сегодня весь день дома», — сообщила Ирина, принимая от супруга пиджак. «Сидит, книгу какую-то читает. Боюсь даже сглазить». «Ну, дай-то бог», — с удовлетворением отметил Чадов, направляясь к ванной. «Может, все-таки мозги прочистились, а вось умнеть начала». Помыв руки, он заглянул к дочери. Полина лежала на диване, задрав ноги в ярко-желтых носках. «Привет!» Краем рта улыбнулась девушка, увидев отца. «Добрый вечер, Поля!» Поздоровался Чадов. Его цепкий взгляд тут же отметил осунувшееся лицо дочери и темные круги под глазами. Но он решил не акцентировать на этом внимание. «Что читаем?» «Да вот!» Решила хвосты по учебе подтянуть. «Молодец!» «С машиной проблем нет?» Полина покачала головой, и Чадов вышел из комнаты. «Что показывают?» — спросил он, видя, что Ирина, как завороженная, буквально прилипла к телевизору. «В хосте воры в чей-то дом залезли?» — отозвалась она, не отрывая взгляда от экрана. Мелькнули кадры с задержанными. Закованные в наручники молодые люди, опустив головы, в сопровождении конвоиров брели к полицейской машине. Прошлой ночью группа злоумышленников пыталась ограбить частное домовладение в Хостинском районе. Раздался голос корреспондента. Их было четверо. Среди них одна девушка, все студенты. По-видимому, они рассчитывали, что дом будет пуст, но их ожидания не оправдались. Неожиданно проснулась хозяйка, которая принялась звать на помощь. Соседями была вызвана полиция. В ходе потасовки грабители жестоко избили пожилую женщину, и сейчас она находится в реанимации. «Врачи оценивают ее состояние как критическое. Все четверо задержаны и дают показания». «Что творится?» — вздохнула Ирина, когда репортаж о несостоявшемся ограблении сменился рекламой. «Студенты! Дети ведь еще совсем! Как наше поле! А уже грабители человека покалечили!» «Следить надо за своими детьми!» — назидательно сказал Олег Викторович. Он подхватил из вазочки шоколадное печенье и кинул его в рот. И воспитывать. Наверное, все они под наркотой были. «Аппетит перебьешь», — озабоченно заметила Ирина, глядя на жующего супруга. «Через десять минут уже доставят ужин». Чадов махнул рукой. Он уже потянулся к очередному печенью, как зазвонил его телефон. Мэр коротко глянул на отобразившееся имя, и все его благодушие испарилось, как дым. «Ира, выйди», — велел он. «Это по работе». Поджав губы, Ирина молча покинула кухню, а Чадов взял телефон, одновременно выключив звук на телевизоре. «Слушаю тебя, Иосиф», — негромко произнес он. В трубке рассмеялись. «Это я тебя слушаю», — сказав Бергман, отсмеявшись. «У меня пропущенный звонок от тебя в одиннадцать утра. Извини, дела. Не смог ответить». «Ну да», — вспомнил мэр. Хотел выразить некоторые претензии по поводу последнего дела. Некоторое время он слышал размеренное дыхание, затем Иосиф Яковлевич осторожно спросил. «В чем проблема?» «Все прошло на ура. Компания «Стройдом» вместе с их директором больше не представляет проблем». «Нет, все слишком явно», — вспылил Олег Викторович. «Да еще во дворе, где куча камер и свидетелей. Твои люди не могли включить фантазию? Тогда я тебе напомню». «Мы живем рядом с морем, рядом горы, мест, где можно спрятать м -м, то, что нужно, немеренно». «Ладно тебе нервничать, Олежа!» — беспечно проговорил Бергман. «Моего курьера никто не видел». «Ты работаешь на грани фола. Так нельзя. Повторяю, весь город в камерах. При желании можно отследить весь твой путь с утра до вечера». «Так исключи такую возможность!» — усмехнулся Иосиф Яковлевич. Если мне не изменяет память, на досуге ты хвастался, что начальник ГУВД — твой школьный друг. Нужно активнее взаимодействовать, мой друг. Олег Викторович вытащил из вазочки печенье и положил сверху еще одно. «Это не означает, что нужно так криво работать», — сказал он. «У меня есть дела и поважнее, чем подтирать дерьмо за тем, кто его за собой оставляет». «Олежа, тебя куда-то уже совсем не туда понесло», — холодно произнес Иосиф. «Ты давай, знаешь ли, за языком следи!» «Ладно, проехали. У меня тоже есть кое-что тебе сказать». «Ну, давай быстрее», — поторопил приятеля мэр. «Я ужинать собираюсь». «Суета началась с неожиданной стороны», — известил Бергман. «Помнишь этого адвоката Павлова?» Чадов хмыкнул, вытащил еще одно печенье, которое аккуратно положил на предыдущее. «Еще бы не помнить». «Этот хренов законник развил бурную деятельность. Приехал, понимаешь, с заявлением в прокуратуру. Мне мои источники доложили, что теперь Павлов представляет интересы вдовы Терентьева». Изумлению Олегу Викторовича не было предела, и его рука, уже намеревающаяся взять пятое печенье, застыла в воздухе. «Как так? На кое это ему? Спроси, чего полегче?» «Очень странно», — помедлив сказал мэр. Павлов, ведь московский адвокат, он тут проездом. Я полагал, что он тут ненадолго? Олег, я излагаю тебе факты, с плохо скрытым нетерпением произнес Иосиф Яковлевич. Хорошо, я тебя понял. У тебя все ко мне? Погоди, не отключайся, торопливо сказал Чадов. На его покрытом испаренной лбу залегли морщины. Как насчет твоего начальника, Иосиф? Мой начальник? «Ты сейчас о чем?» — удивился Бергман. «Я сам себе начальник». О номинальном директоре «Небес», — пояснил Чадов. «А что с ним? То есть с ней не так?» «Пока что вроде все нормально. Но эта ситуация, которая складывается на сегодняшний день, не кажется мне нормальной», — признался мэр. «Все-таки она подписывала ворох документов, причем следует отметить весьма важных». Если что-то закрутится, возникнут вопросы, на которые мне не хотелось бы отвечать. Думаю, тебе, как владельцу компании, тоже. Какое-то время бизнесмен молчал, обдумывая слова чиновника, затем спросил. «И что ты предлагаешь?» «То же, что и в предыдущем случае». «Ого!» — воскликнул Бергман. «Аппетит растет во время еды?» Чадов посмотрел на пирамиду, выстроенную из печенья. «Да». «Наверное, я соглашусь с тобой. Руководство целесообразно иногда менять, чтобы не было застоя. Иначе фирма не будет развиваться». «Только сделай все по-тихому», — попросил Олег Викторович. «Не нужно радикальных способов. К тому же она человек пожилой. Сердце слабое». «Я все устрою», — уверил его Иосиф. «Тогда жду от тебя хороших новостей». Как только разговор был закончен, Чадов с силой ударил кулаком по столу. Звякнула вазочка, а конструкция из печенья тут же развалилась. «Строить нужно хорошо», — пробормотал он, убирая печенье в вазу, «чтобы ничего не разрушалось». На кухню заглянула Полина. «Все в порядке?» — с тревогой спросила она, и Олег Викторович кивнул. «Все отлично». И он надеялся, что так будет всегда.